Глава 17. Кай смотрел в иллюминатор на облака, проплывающие над континентом. Увидев великую стену, изгибы которой пролегли через все содружество, он улыбнулся и подумал. Его предки построили то, что даже Четвертая мировая война не смогла уничтожить. Он надеялся, что не в последний раз видит свою прекрасную страну. Он понимал риск, которому подвергал и себя, и многочисленных представителей Союза и надеялся, что Ливана не обманет, пообещав не причинять им вреда. Надеялся, что этот визит не завершится кровавой бойней, в которой наивные земляне станут легкой добычей. Он надеялся, но надежда приносила мало утешения. Он не доверял Ливане. Но у Золы не было другого шанса начать восстание. Если она победит, это принесет народу луны освобождение от тирании, прекратится чума, закончится война. Звезды. Он так надеялся, что все получится. Он с тревогой оглядел в гостиную императорского корабля. Если бы не захватывающий вид из люминатора, можно было бы вообще не догадаться, что находишься на борту звездолета. Здесь царила та же роскошь, что и во дворце. Затейливые светильники и позолоченные обои, лепнина на потолках и повсюду изображения летучих мышей. В древности считалось, что летучие мыши приносят удачу, а позже они стали символом безопасных перелетов в бескрайней тьме космоса. Торин сидел в мягком кресле в другом конце гостиной. Он поднял глаза от портскрина и посмотрел на Кая. Советник настаивал, что отправится на Луну вместе с императором. Он утверждал, что глава национальной безопасности Дишлы Юи может возглавить содружество в их отсутствии, а место Торина всегда рядом с Каем. «Ваше Величество, вас что-то беспокоит?» «Ты передал пилотам, что я хочу знать, если какой-нибудь корабль поприветствует нас?» «Конечно. Хотелось бы сказать, что ваша просьба их не удивила, но они, разумеется, сразу что-то заподозрили. Главное, чтобы они сделали то, что нужно. Вы уверены, что это хорошая идея?» «Нет. Корабль повернул, и земля исчезла из виду. Кай отвернулся. Но я верю ей». Торин отложил портскрин. «Тогда у меня нет выбора, и тоже придется поверить». «Эй, это ведь ты рассказал ей о моем втором чипе слежения?» «Да, и до сих пор гадаю, не стало ли это моей самой большой ошибкой?» «Не было. Кай попытался расслабиться. Зола сможет это сделать». «Вы хотите сказать, Селена?» «Селена, Зола, Торин, это ведь один и тот же человек». Не могу согласиться. Для всех Линзола опасная преступница, которая похитила одного из мировых лидеров и развязала войну, а принцесса Селена могла бы помочь вам решить все проблемы с Луной. Помогая Линзоле, вы в глазах всего мира будете потерявшим голову юнцом, а вот помогая принцессе Селене, вы поступаете отважно, даете отпор врагам и делаете все возможное для содружества и его будущего. Легкая улыбка мелькнула на губах Кая чтобы бы все ни думали, это один и тот же человек. Я хочу лучшего для Золы и для своей страны». И прекрасно, если речь будет идти об одном и том же. Он испытал облегчение, рассказав правду Торину, единственному человеку, которому мог доверить свои секреты. Рассказал все. О Золе, об истинной причине, по которой они отправляются на Луну, о революции, которую готовит Зола, и о роли Кая во всем этом. Торин выразил обеспокоенность, что император подвергает себя слишком большому риску, но не пытался его отговорить. Кайу хотелось знать, верит ли Торин хоть немного в золу, даже если скрывает свои чувства за холодным прагматизмом. Торин снова взял портскрин, а Кай повернулся к иллюминатору. Его сердце пропускало удар всякий раз, когда он замечал другой корабль. Часы тянулись, словно дни. Кай пытался заснуть, но безуспешно. Перечитал свадебную клятву но не понял ни слова, мерил шагами комнату, выпил полчашки чая. Правда, чай не был так хорош, как у Наинси, и Кай начал скучать по своему андроиду. Он привык полагаться на ее логику, но Ливана оставалась непреклонно. Никаких андроидов на Луне, поэтому Наинси пришлось оставить дома. Он отставил чашку в сторону. Зола уже должна была объявиться. Значит, что-то пошло не так, а он вместе с самыми важными людьми Земли летит прямо в когти Ливаны. И все это будет напрасно. Ваше Величество. Он поднял голову. В дверях стоял первый помощник пилота. Да. Нас приветствует министр обороны Американской Республики. Кажется, у них какие-то проблемы с центральным процессором корабля. Они просят разрешения подняться на борт и вместе с нами лететь в Артемизию. Кай выдохнул. Помощник пилота продолжал. «Капитан предлагает отправить им на помощь военный эскорт. Я буду рад выйти с ними на связь». «В этом нет необходимости», – прервал Кай. «У нас полно места. Примите их на борт». На их корабле летели представители десятка провинций и репортеры Содружества, но помещения не были заполнены даже наполовину. Офицер нахмурился. «Полагаю, речь идет о безопасности, а не о том, хватит ли места». Технические неполадки не позволили нам идентифицировать корабли офицеров. Их видеоком также вышел из строя. Насколько мы можем судить, это военный корабль Американской Республики класса Рэмпион, но в остальном приходится верить им на слово. И думаю, не стоит напоминать вашему величеству, что ваши похитители также были на Рэмпионе. Кай сделал вид, что обдумывает его слова. На носу того Рэмпиона был нарисован силуэт девушки. «Есть ли такой рисунок на корабле министра?» Офицер передал вопрос в чипком на его воротнике и спустя мгновение подтвердил, что никакой девушки не видно. Только черную обшивку на борту. «Ну, вот видите, Кай изобразил беспечность. Мы примем наших американских союзников на борт. Надеюсь, их челноки в рабочем состоянии. И я, пожалуй, спущусь на нижнюю палубу и поприветствую их». «Я тоже пойду», – сказал Торин, откладывая портскрин. Помощник капитана хотел возразить, но поколебавшись, щелкнул каблуками и кивнул. «Конечно, Ваше Величество!» Зал ожидания, выходящий на палубу с челноками, тоже поражал роскошью. Кай ступал по толстому ковру, слушая гул машин за стеной. Капитан присоединился к ним, чтобы поприветствовать гостей, и он и его первый помощник, оба в идеально отглаженных мундирах, замерли у закрытых дверей. На экране над ними появилось сообщение о том, что можно выйти на палубу. Капитан вышел первым, Кай последовал за ним. На палубе стояло шесть челноков, принадлежавших их кораблю, и оставалось еще три свободных места. Шаттл Рэмпион остановился в самом дальнем шлюзе и заглушил двигатели. Обе его двери открылись одновременно, впуская пять человек – американского министра обороны, его помощника, стажера и двух агентов безопасности – Капитан пожал руку министру и, закончив с дипломатическими формальностями, пригласил вновь прибывших на борт. «Благодарим за гостеприимство. Приносим извинения за доставленные неудобства». Извинился министр. Кай пытался угадать, кто скрывается за этим иллюзорным образом. Агенты безопасности – это Волк и Торн. Но кто же принял облик министра республики? Чары были наложены идеально и повторяли ее внешность вплоть до родинки на правой щеке. Помощник и стажер тоже выглядели очень убедительно. Но кто из них Зола, а кто Ика или Крес? Очевидно, добавил помощник, посмотрев на Кая. Ничего бы этого не случилось, если бы механик вовремя принес пару кусачек. Губы Кая дернулись, он сдержал улыбку. Значит, помощник – это Зола. Он старался представить ее под чарами, довольный, что она назвала кодовое слово. Он чуть было не закатил глаза, но сдержался. «Никаких неудобств», – заверил Кай, обращаясь к министру. «Мы рады, что смогли прийти к вам на выручку. Вам нужна помощь, чтобы починить корабль?» «Нет, спасибо. Республика уже отправила команду техобслуживания. Нам просто не хотелось опоздать. Спешим на праздник, знаете ли». И министр неожиданно подмигнула ему. «Так, значит, это Ика». Вспомнив слова Золы о том, что ей трудно прятать под чарами себя и четырёх товарищей, и неизвестно, как долго она сможет продержаться, Кай указал на дверь. «Пойдёмте со мной. У нас есть гостиная, где всем будет уютно. Могу я предложить вам чай?» «Я бы выпил виски со льдом», — сказал один из агентов службы безопасности. Это явно был Торн. Помощник Зола холодно на него посмотрела. «Мы в порядке», — сказала Зола. «Спасибо. Пройдите сюда». Кай и Торин, отпустив капитана и первого помощника, увели гостей из тыковочного отсека. Пока они шли в личный покои императора, никто не произнес ни слова. Когда Кай снова повернулся к гостям, чары уже рассеялись. В гостиной сидели пятеро известных преступников. И он подумал, что подвергает реальную угрозе всех, кто находится на борту корабля. «Здесь безопасно?» – спросил Торн. «Думаю, да», – ответил Кай. «Мы используем этот зал для международных конференций». «Кресс?» «Сейчас все сделаем, капитан». Кресс достала портскрин из заднего кармана, подошла к контрольной панели, встроенной в стену, и начала проверять систему. «Это Конторин, мой главный советник. Торин, ты помнишь «Подожди». Подняла руку Зола. Кай замолчал. Девять долгих минут они стояли молча, пока Кресс не отключила портскрин. «Все чисто». «Спасибо, Кресс». Поблагодарил Торн. Зола опустила руку. «Теперь можно говорить». Кай поднял бровь. «Хорошо. Торин, ты помнишь Золу и Ика?» Торин кивнул, скрестив руки на груди. Зола настороженно кивнула. «Я обещала вам, что верну его целым», сказала она. Торин усмехнулся. «Ты обещала, что не причинишь ему никакого вреда. Я полагал, что не должен отдельно упоминать о об побоях. Всего лишь один удар, Торин». Кай пожал плечами, обращаясь к Золе. Я пытался ему объяснить, что это была часть спектакля. «Я все понимаю. Уж извини, что забочусь о твоей безопасности». Торин тщательно осмотрел гостей. «Я благодарен, что Кай вернулся, но испытания еще не закончились. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Линдзола». Кай ожидал от нее какого-нибудь замечания вроде того, что Торин не единственный человек на свете, который беспокоится об императоре, Но после затянувшейся паузы Зола спросила Кая. «Как много он знает?» Всё, честно ответил тот. Зола снова повернулась к Торину. «Что ж, тогда спасибо за помощь. Я познакомлю вас с остальными членами нашей команды. Это Ика. Вы с ней уже встречались. Это капитан нашего корабля Карс Волторн, наш инженер-программист Крес Дарнелл и сотрудник службы безопасности Волк». Торин приветствовал гостей с подчеркнутым уважением, а Кэни сводил взгляд золы. Она стояла в десяти шагах от него, и как бы ему ни хотелось подойти и поцеловать ее, он не мог этого сделать. Из-за Торина. Из-за того, что они летят на Луну, где ему предстоит жениться на другой. А еще потому, что он боялся, что те несколько недель, которые они провели вместе на Рэмпионе, были всего лишь сказкой, которой нет места в реальной жизни. Они расстались три дня назад, но казалось, что прошла целая жизнь. Между ними как будто выросла невидимая стена. Кай не мог сказать, что именно изменилось, но их отношения были очень хрупкими. Стоило сделать одно неверное движение, и он все разрушит. Те же чувства отражались и на лице Золы. «О, смотрите!» – воскликнула Ика, проходя вдоль ряда иллюминаторов. За ними появилась луна, ярко-белая и покрытая кратерами и холмами. Она была уже достаточно близко, чтобы разглядеть белые купола, на поверхности которых сверкал солнечный свет. Кай никогда не мечтал оказаться на луне. Увидев ее сейчас, он содрогнулся, осознавая неизбежность, ожидавшая его участи. Зола повернулась к Каю. Она умело скрывала тревогу, но он научился понимать, когда ей страшно. Ее плечи были напряжены, а взгляд предельно сосредоточен. «Надеюсь, ты раздобыл для нас то, что обещал?» Кай указал на шкаф у стены. Ика всех опередила и, кипя энтузиазмом, распахнула дверцы. Но тут же сникла, увидев одежду, которую приготовила Наинси. Аккуратные стопки коричневой, серой и тоскливо-белой одежды из льна и хлопка. «Правильный выбор». Одобрил волк, единственный, кто знал, как одеваются лунатики во внешних секторах. Пока они рассматривали одежду и делили, что кому достанется, Кай подошел к другому шкафу и вынул оттуда лист стекловолокна для покрытия андроидов и синтетическую кожу. А это для Ика, а также все, что нужно для сборки. Ика взвизгнула и бросилась к нему через всю комнату. Хай был готов к очередным объятиям, но она вне себя от радости вцепилась в новое покрытие. «Отлично!» – оценила Зола синтетическую кожу. В ее глазах появился дразнящий блеск. «Знаешь, если ты провалишься как император, начни карьеру шпиона!» Он бросил на нее косой взгляд. «Давай будем верить, что все получится!» Лицо Золы смягчилось, и она улыбнулась впервые с тех пор, как поднялась на борт. Убрав синтетическое покрытие в ящик, она помедлила, потом подошла к Каю и обняла его. Он закрыл глаза. Невидимая стена рухнула. Ему отчаянно захотелось прижать ее к себе. «Спасибо», – прошептала Зола, и Кай знал, что она благодарит его не за одежду и запчасти для андроида, а за веру в нее, за доверие, за жертвы, которые еще предстоит принести. Он обнял Золу еще крепче, зарывшись лицом в ее волосы. Торн кашлянул. «Не хочется вас прерывать, но время на исходе. Давайте еще раз пройдемся по плану».